Мы оказались все втроем в Сент-Ропе, на Гюльчатай Рената на его дни рождения. Выпили, разнюхались. Ренат с этим делом давно завязал по здоровью, но тут захотел себе позволить, и пошли играть на бильярде. Я решил подкатить к Юре Первому. «Юр», — сказал я, — «а как у тебя с монахом дела? Может, поделимся опытом, а то все о девочках да о тачках». Что, тоже лысого гоняешь?» — дело удивился Юра. «Не знал, не знал. Чё ж мы, братцы, говно это тогда нюхаем? Для кого представление?» Я на это даже внимания не обратил, у него манера так дела вести, всё время дурака валять и делать вид, что он не в курсах, а на самом деле он всё узнаёт самый первый. Но кто я такой, чтобы ему перечить? Где он в списке Forbes и где я? А насчет кокаина он подметил верно. Я уже минут 30 сравнивал свои ощущения с первой джаной и даже понять не мог, где, собственно, в этом белом порошке, обещанный мексиканским профительством «Крафт-дюрх-фрёде» примечание «Сила через радость» немецкий конец примечания. Ведь любил когда-то, любил, а приглядеться один чистый напряг с самого начала, только сперва славы, а потом все сильнее и сильнее...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 А насчет разнюхаться — это ты правильно напомнил. Дамиан пришел через пять минут. У него были мокрые волосы, выдернули парня прямо из бассейна. Насыпали ему дорожку, ну и себе понятно. Он сначала не хотел. «Спасибо, у меня спорт. Отменишь ради такого дела», — сказал Юра. И посмотрел так многозначительно, как он умеет. «Мол, тебя сейчас делают предложение, от которого отказываться не стоит».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 На самом деле чисто со зла, чтобы у него никакого спорта ни сегодня, ни завтра уж точно не было. А затем отпустили. Юра поглядел сначала на меня, потом на Рената. «Не, ребят, про Воланда на Патриарших я в четвертой Джанет точно вспоминать не буду». А Ренат ему «Не зарекайся». В общем, поржали. Потом еще выпили, и Юра подвёл итог».